некогда мне спорить сказал степан вон машину за мной прислали андрей поедешь меня провожать не поеду опустив голову сказал андрюша потом поднял глаза на дениюка а вы за прав дубак один вынить тот рассмеялся елььте ты, ты ж мне и поможешь заодно с дениской да мы всей школы алексей денисович я уже говорил «Э, нет! Один я буду поднимать. Вы с Дениской мне трошки поможете. Только втроем будем». «Зачем ты ребенку дразнишь, Алексей Денисович?» Сердито сказал Степан и силой захлопнул чемодан. тоже ж вы дразнете, Степан Григорьевич, то не я. Вы насос на пруду поставили, то добрый». А мы вам бак заразвынем без всяких средств. И то добре. И Денисюк вышел из комнаты. Степан хмуро посмотрел ему вслед. Погляди Решительно, сказал он, и распорядился. Андрей, снеси чемодан в машину, я позвоню директору, попрощаюсь. Андрюша взялся за чемодан и сердито поволок его на улицу. В лицо его было напряженным, сосредоточенным, как у брата, когда тот шел по пруду к будущему месту установки насоса. Андрюша тоже пытался решить непостижимую для него задачу. Как это можно вынуть бак из земли без людей и приспособлений? Глава четвертая. Бак. По всему Светлорецкому заводу прошла молва о том, что старый Денисюк с двумя парнишками взялся вынуть из земли нефтяной бак. Никто не мог понять, как ухитрится он это сделать. Андрюша, взволнованный и гордый предстоящим участием в поднятии бака, тщетно ломал голову, но отгадать замысел Денисюка не мог. Дениска тоже ничего не знал об идее отца. «Не пытая — сказал он Андрюше. — Батьку знаю, не скажет. А Денисюк молчал. Только рано утром, когда поднял ребят, чтобы идти с лопатами, к баку сказал. — Я так разумею, Андрей. Догадаешься, как бак поднять? Человеком станешь. Андрюша промолчал. Но одно дело — решить быть таким же изобретательным, как Денисюк. Другое — разгадать замысел старого текелажника, который в прошлом был и матросом, и сапером. Начатая у бака работа показалась Андрюше, который ждал всяких чудес, скучной. Пришлось окапывать врытый в землю бак. Ну, конечно, не окопаешь, не вынешь. Денисюк после ремонта домны взял отгул. Завтра было воскресенье. Дениска отпросился из ремесленного училища, куда перешел учиться из школы. Андрюша получил разрешение от директора школы пропустить субботние уроки. К выходному дню предстояло закончить все подготовительные работы. Школьники вызвались помочь, но Денисюк отказался. Хитро посмеиваясь, изредка поплевывая на руки, Он с покрякиванием выбрасывал землю лопату за лопатой, постепенно окапывая весь бак. К обеду бак окопали, но до дна было еще далеко. Неожиданно пришел сам Веков. — Ты что задумал, товарищ Денисюк? — спросил он, осмотрев место работы. Андрюша, искоса поглядывая на директора, продолжал выбрасывать землю. Денисюк выбрался из канавы, отер рукавом под лба поздоровался с генеральным за руку и оперся о лопату. «Бак, вынимаем, Михаил Сергеевич!» «Вот что, товарищ Денисюк, не годится такая кустарщина. Я пришлю с завода людей с талями, с блоками, бревна для козел». Надо делать по-настоящему. Школа наша подшефная никак не можно, товарищ директор. Бак мы одни поднимать будем. Ну что за чепуха? Почему одни? Об заклад ударил их, Михаил Сергеевич. Сказал Денисюк и выразительно подмигнул. С инженерами. Дозвольте заклад выиграть. И он указал на каналу а понятно, — сказал Веков, словно догадавшись. — Ну, добре-добре. По-хозяйски обойдя бак, он не спеша подошел к ожидавшей его Волге. Денисюк посмотрел ему вслед, подмигнул Андрюше и взялся за лопату. Дениска широкоплечий, крепкий, признанный силач среди мальчишек. Работал весело и, казалось, ни о чем не думал. Скоро жена Денисюка, тетя Оксана, принесла всем троим поесть. Когда они обедали, из школы выбежала шумная гульба мальчишек. Они остановились и молча смотрели, открыв рты, как обедают трое героев дня. Никто не понимал, как будут поднимать бак. К вечеру канава вокруг бака стала глубокой, как траншея. Старый Денисюк приказал подкапываться под дно бака. Под дно!» Андрюша просиял под дно. «Так вот зачем нужно дно!» И Андрюша сразу понял все. «Как же он раньше не мог догадаться!» «Только так и можно поднять бак без всяких усилий!» «Ох, и голова же у старого денищука Мальчики продолжали яростно подкапываться под бак. Андрюша шепотом сказал Дениске о своем предположении. Тот удивленно посмотрел на него. «Да что ты! Ай да батька!» Андрюше стало немного обидно. Дениска похвалил не его за догадку, а отца. Но в следующий миг Андрюша уже возмущался собой. Он только догадался, а старый Денисюк придумал. Даже Степан не мог придумать, а Денисюк придумал. А если он, Андрюша, догадался, когда увидел, что под дно подкапываются, это значит, что и он когда-нибудь станет изобретателем. Только он больше никому не скажет о том, что догадался. Пусть не подумают, что он хвастается. Не подозревал тогда Андрюша, какую роль в его жизни сыграет эта догадка. К вечеру, совсем измученные, Денисюк и два юных помощника пошли спать. Андрюша даже не смог раздеться. Он упал на кровать и мгновенно заснул. И тотчас, как ему показалось, его кто-то стал будить. Андрюша думал, что это Дениска требует, чтобы он разделся, и решил ни за что не просыпаться.